«Вульгарная пища!» — презрительно фыркал отец. «Еще бы!» — потому-то она ему и нравилась. «Вот!» — Стефа выложила на стойку большой конверт. «Выпьете со мной стаканчик на ночь?» «Спасибо, с удовольствием». Женщина улыбнулась. Линли отметил, что улыбка стерла морщинки у ее глаз, щеки изящно округлились.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 Стефа одел, поставила стаканы на стол и устроилась напротив инспектора, положив ноги на сиденье стула. Что произошло с усишки? спросил Линли. Почему о собаке ничего не сказано? Габриэль знает, ответила Стефа. На миг Линли показалось, что это какая-то местная идиома, но он тут же припомнил, что так зовут констебля.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 требовалось убрать пса. Старый, неспособный уже драться, он, тем не менее, вполне мог поднять шум, если бы на веренную ему территорию проник посторонний. Итак, с собакой расправились, однако недостаточно быстро, и Тейс примчался в хлев посмотреть, из-за чего поднялся лай. Тогда пришлось разделаться и с ним. Быть может... — размышлял Линли, — речь не идет о предумышленном убийстве. — Стефа! — задумчиво позвал он, вынимая из кармана фотографию. — Кто это? —